Время действия. 7 июля. Утро. Место действия. Гостиница в Японии, выбранная для проживания группы Корона. «Заканчиваем завтрак», – требует менеджер Ким. «Нужно не выбиваться из графика. Сегодня у вас напряженный день, который может вас подвинуть к вершинам славы, либо обрушить в пропасть забвения. Чтобы случилось первое, нужно хорошенько потрудиться. Чтобы случилось второе – Нужно ничего не делать и продолжать завтракать. Как Юнми. Работа не волк, господин менеджер, в лес не убежит. Говорю я, бросив взгляд на настенные часы. По расписанию до конца завтрака еще 8 минут. Я знакомлюсь с кулинарией страны и еще не попробовала вон ту штуку в синей чашке. Барам, это можно есть? Обращаюсь я к своей соседке за столом, отворачиваясь от вытаращившегося на меня менеджера. «Горько», – отвечает мне Барам. «Ну, горько мне не надо». «Сегодня прилетает господин Сэнхён», – говорит Ким. «Юнми, я сообщу, что ты нарушаешь расписание». «Простите, господин Ким», – отвечаю я. «Но расписание нарушаете сейчас именно вы. Зачем-то вы дергиваете нас раньше времени из-за стола. Мы ведь еще не поели. Нам еще целый день ноги нужно будет таскать. У нас сегодня выступление, нам силы нужны». «Что, хотите, чтобы мы попадали от голода на сцене?» Ким смотрит на меня. Я смотрю на него. Девочки напряженно примолкли. «Кому не грозит падение от голода, так это тебе», окинув меня взглядом, говорит Ким. «Господин Ким», – говорю я, – «предлагаю не нагнетать обстановку. Все сейчас несколько взволнованы. День действительно сегодня у нас сложный. Поэтому давайте будем просто следовать расписанию». И все будет спокойно и профессионально. Будем следовать расписанию. Поиграв еще со мной в гляделки, соглашается Ким. До конца завтрака еще пять минут. Поторопитесь. Спасибо, менеджер Ким. Кивнув, благодарю я и берусь за кофейник. Девочки выдыхают. Время действия. 7 июля. Утро. Ближе к полудню. Место действия. Аэропорт Нарита.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 Поэтому новости можно только читать. «В правительстве Южной Кореи разразился политический кризис», – читает Ценхён. Как стало сегодня известно мировым средствам массовой информации, министр Ко, возглавляющий Министерство иностранных дел страны, заявил о добровольной отставке со своего поста. «Тяжелый политический кризис был спровоцирован словами корейской школьницы»,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 продолжает сообщать бегущая строка, являются ее невероятно синие глаза, так как она, как утверждают в Корее, является реинкарнацией корейской королевы Мён -Хва, жившей более 200 лет назад. Японские фанаты группы Корона, в которой выступает Агдан, устроили вчера яркий прием, встречая своих кумиров. Просто обалдеть какая реклама!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 Бельгия 41. -я. Почти во всех европейских странах Сингл попал в первые 50 позиций. Скорее всего, номера позиций подрастут в направлении первой десятки, так как во Франции он сразу попал на первое место. На некоторое время между собеседниками устанавливается молчание. Сабаним? осведомляется Кихо. Черт! с чувством произносит Сенхён. Нужно было из с баром француженку делать, а не Аю все отдавать. Кто мне сказал ничего особенного? Время действия. Тот же день, примерно в это же время. Место действия. Сеул. Съемочный павильон, в котором проводятся съемки фрагмента для будущего развлекательного шоу с историческим уклоном. Одна из участниц Аю. Аю! Аю! Держа телефон в вытянутой руке и повернув его экраном вперед, к Айю подбегает ее младший менеджер.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 Японская компания, предоставляющая статистику и информацию о музыке и музыкальной индустрии Японии. Примечание автора. Конец сноски. Инджон недоуменно смотрит на нее. «Чего 7000?» – непонимающе спрашивает она и начинает строй догадки. «7000 на Орекон? Чего продали?» «Всего 7000 синглов? Так мало?»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 Группа искренне радуется неожиданному успеху. А где Юнми? Минуту спустя, когда восторг начал стихать, спрашивает Сунньон, оглядывая комнату. Тут вроде было, обернувшись, непонимающе произносит Хьюмин. Юнми! кричит Сун Ты где, Юнми? Куда она ушла? спрашивает она у всех. Юнми, ты где? Несколько позже. Гостиничный номер, где поселили сунок.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 Обращается она с вопросом к кошке. Сунок удивленно переводит взгляд с Юнми на Суньон и обратно. «Еще несколько позже. Так, поздравляю группу с отличным результатом», говорит Санхён, войдя в общую комнату. «Спасибо, Сабаним!» Клоняются девушки. Суньон поворачивается к главной солистке группы. «Мои личные поздравления за отличную работу!» «Юнми!» Поворачивается он уже к другой участнице группы. «Мои личные поздравления за отличную работу!» Девушки недоуменно переглядываются. «Господин президент», – произносит Сунь – «что вы имеете в виду?» «Я имею в виду 76 тысяч твоих продаж», – улыбаясь, отвечает ей президент. «76 тысяч?» – удивляется Сунь «Если ты еще не знаешь, то после недели промоушена продажи сингла Саянара. составили 76 тысяч. «Вау!» – изумленно выдыхает группа, смотря на удивленную Суньон. «По количеству проданных синглов, группа и Суньон имеют отличные шансы на получение золотых сертификатов Nippon Rekodo Kyokai». С довольным видом продолжает говорить Сэнхён. «Продажи очень хороши, и есть высокая вероятность продать больше 100 тысяч синглов к окончанию промоушена. Отличный результат!» Сноска. Ниппон Рэкодок Юкай Японская ассоциация звукозаписывающих компаний, сокращенно RIAG. Примечание автора. Конец сноски. Девочки радостно приветствуют предположение президента. «А я ничего не видела про Сон Йон», – говорит Кюри. «Там в таблице только мы». «Ты, наверное, посмотрела только результаты для групп», – говорит Есен Хён. «Результаты сольных исполнителей смотрела?» Ой.